Откинулся на спинку стула, лицо его побледнело. «Что?» — спросил Нусич. «Не выспались?» Вейзенмайер покачал головой. «У меня высокий сахар в крови. Внезапное головокружение. Диабет?» «Не находит. Видимо, начинается рак, а?» Вы имеете право носить оружие, так что рак вам не страшен. Он страшен тем, кто должен вымаливать цианистый калий или тащиться к окну, чтобы прыгнуть на асфальт. А еще страшнее он для жизнелюбов. Те готовы на любое предательство, лишь бы спасти жизнь. Вейзенмайер... Потер лоб своими детскими пальцами. На коже остались жирные красные полосы. «Нервишки надо укреплять», — сказал Нусич. «Вегетативная система у вас ни к черту». «Это потому, что начальство теребит». Вздохнул Вейзенмайер и открыл глаза. Лицо его приняло обычный цвет, чуть желтоватый, «Нездоровый, но не мраморный, как минуту назад. Требует точного ответа. Провозгласит мачек независимую Хорватию или нет?» «Об этом спросите Евгена. Только дайте ему поспать еще полчаса». Осторожно глянув на немца, сказал Нусич. «Он всю ночь беседовал с нашими боевиками. Он вам ответит точно». Лично мне кажется, что мачек на такой шаг не решится. Трус. Мы все, правда, трусы, но хоть скрывать умеем. Почему Грац остановился у вас? Самая надежная явка. Врач выше подозрений. А может, все-таки разбудим? Виновато сказал Вейзенмайер. У меня времени нет, доктор. Нусич провел Вейзенмайера в комнату, где спал Евген Грац, связник Дида Кватерника, помощника повелича организатора убийства борту. Евген Грац лежал, разметавшись на широкой тахте, и улыбался во сне, как младенец. Вейзенмайер приложил палец к губам и шепнул «Полиция!» Грац, продолжая улыбаться во сне, сунул руку под подушку, вытащил вальтер и, легко вскинувшись с тахты, открыл большие круглые глаза. Лицо его еще какой-то миг хранило улыбку, потом губы сжались в серую резкую линию, и, лишь узнав Вейзенмайера, Грац потянулся, заломив жилистые руки за шею. Вот всадил бы вам пулю в живот, профессор. Здравствуйте. Наконец-то пришли. Я тут без вас тоскую. Здравствуйте, дорогой Грац. Рад вас видеть. Вейзенмайер действительно был рад встречи с посланцем Евгена Дида Кватерника, которого по всем нормам партийной этики он обязан был ненавидеть из-за его происхождения. Хотя, согласно выводам Института чистоты расы, еврейская кровь деда оставалась в крови внука в незначительной пропорции, врачи СС считали, тем не менее, что и такие люди являются носителями вредного духа и подлежат безболезненной ликвидации. Придумывая легенду для Иосипа Франка, согласно которой он был всего лишь пасынком еврея, Вейзенмайер, тем не менее, знал, что это то желаемое, которое лишь на какое-то время может быть выдано за сущее. Однако, несмотря на то, что он знал правду о Дида Кватернике, несмотря на то, что он вынес несколько крутых выволочек от Розенберга, Неужели среди миллионов хорватов надо обязательно выискивать какого-то еврея? Неужели нельзя было создать другого человека, неиспачканного грязью?